Из мрака на границе света и тьмы шевельнулось что-то. Лишь на мгновение, словно вдоль фонарного луча, провели прозрачным стеклом. — Они здесь! — крикнул Фиф, нажимая спусковой крючок своего кедра. Очередь распорола пустоту. Гулкое эхо выстрелов частой дробью рассеялось под потолком. На пол звонко сыпанули гильзы. «Отставить — Отставить! — рыкнул снайпер. — У нас патронов не вагон! — — Так они же... — Это не они! — Не понял? — Даже если твои призраки отражают картинку позади себя, у них должна быть тень! — У того, кто пробежал перед твоим фонарем, тени не было. — Пойми, тень непрозрачного объекта никуда не девается. — Морок, — предположил Фыв. — Вряд ли, — покачал головой снайпер. — Скорее всего, они что-то делают с воздухом, посылают свое отражение, проекцию, куклу, на которую реагирует противник. «Как на войне чучело в выставить, чтобы вражеский снайпер себя выстрелом обозначил, понимаешь? Но тогда где они?» «Смотри внимательнее», — бросил снайпер, светя фонарем уже не только перед собой, но и обшаривая лучом все пространство впереди, включая потолок, — «и бей по теням». Лучи света, словно сверкающие мечи, рассекли пространство, выхватывая из темноты разбитые силовые шкафы, куски оборванных проводов, разбитые потолочные плафоны и огромные дыры в стенах, когда-то облицованных плиткой. Данила успел подумать, что вряд ли те дыры пробиты каким-то оружием. Больше всего эти черные провалы напоминали норы. Только какое живое существо сможет прогрызть нору в бетоне, да еще и в стене под потолком? — Оно над нами! — вдруг взвизгнул Фыф, но Данила уже стрелял. Так же, как в гигантского червя до этого, задрав ствол корда почти вертикально. Сверху ему за шиворот посыпалась бетонная крошка. Фифу повезло меньше, на него плеснуло кровью, словно из ведра. Не отскочи он назад, могло бы и телом придавить. На полу корчилось странное существо с распоротым очередью огромным животом, из которого хлестала черная кровь. Своя или недавно проглоченная чужая, кто знает. Половину головы монстра занимала зубастая пасть, глаза огромные, безвек и фасеточные, как у насекомого. Между глаз и пастью тараканьи усы антенны длиной с полметра каждой. Торс человеческий, но вместо рук осьминожьи щупальца с присосками, а ноги вывернуты коленками назад и оканчиваются страшными пилами, одного удара которых будет вполне достаточно, чтобы перерубить человеческую шею или конечность. «Вряд ли это призрак!» — хмыкнул снайпер. «Скорее потолочник!» Пока жертва спит, убаюканная шепотом, или на его проекцию пялится, он ей сверху на плечи прыгает, режет горло, потом хватает ногами и улепетывает по потолку. «Забавная зверушка!» «Пакость какая!» — фыркнул Фыф, расстреливая в голову потолочника остаток магазина. После чего утер с лица чужую кровь, брезгливо стряхнул ее на пол, сменил магазин и, задрав голову, вдруг заорал дурным голосом: Да их тут до хрена из нор лезет! Бежим! Они бежали, поля в тени, скользящие по потолку. Фонари, закрепленные на предплечьях, не мешали стрельбе, выхватывая из темноты мельтешение черных силуэтов над головами Данилы и его спутников. Куда они бежали? Да кто его знает? Вперед, куда же еще? До тех пор, пока хватит сил криком глушить несущийся со всех сторон шепот призраков или пение потолочников, хотя какая разница, как называть психологическую атаку врага. Вперед, до тех пор, пока хватит патронов и пока не откажут ноги, и без того уставшие до да нельзя. И пока не иссякнет воля к жизни, к победе, к желанию размазать по потолку тварей, которых вряд ли когда смогла бы создать природа без активной помощи человеческого разума. Они бежали до тех пор, пока не осознали, что над ними нет потолка и свет фонарей им больше не нужен. Серое небо над головой, остров разрушенных зданий впереди, напоминающие поставленные вертикально скелеты живых существ, Шепот разъяренных тварей, оставшихся за спиной, чьи фасеточные глаза прекрасно видят в темноте, но не способны переносить солнечный свет. И развороченные обломки невысокого здания с чудом сохранившейся трубой, направленной в небо, словно пулеметный ствол. Прям у реактора угора дело вылезти, выдохнул Фыф, падая на колени от усталости. Хорошо, что хоть вообще вылезли проговорил Данила все еще на автомате, подсчитывая в уме оставшиеся патроны. Подсчет оказался неутешительным, осталось не более двадцати выстрелов. После чего разведчик осознал, что сам уже тоже не в силах стоять на ногах и поневоле начал искать глазами, куда бы присесть хоть на минуту. «Парни, попозже отдохнем», – произнес снайпер, не отводя взгляда от черного провала, из которого они только что вылезли. — Сильно поганое место. Понятное дело, что через двести лет сам разрушенный реактор уже вряд ли опасен, но все равно лучше здесь не задерживаться. — Согласен, — кивнул Данила, пересиливая себя. — в тебе помочь? — Сам встану, что я немощный, что ли? Или без понятия? — проворчал мутант, поднимаясь на ноги. — Не могу понять, где ж ты таких слов набрался? — хмыкнул снайпер. — Да у него в голове, — кивнул на Данилу Фыв, — а он поди от тебя. Снайпер рассмеялся, за ним улыбнулись и его спутники. Фыф, как всегда, шире всех в силу анатомических особенностей физиономии. — Ну, так-то лучше, — сказал снайпер, сверяясь с наладонным компьютером. — Двинули, мужики. Путь, по которому они двинули, сильно напомнил Даниле его переход по тайницкому саду. Правда, в этом месте, которое когда-то, возможно, было парком, деревья не были живыми. Здесь из земли торчали стоячие мертвецы, обвивающие лысыми, перекрученными ветвями мертвые полуразрушенные здания. Деревья-зомби, из последних сил опирающиеся на руины. Может ли быть такое? «Никогда не видел ничего более жуткого», — поежился Фыв. Мы умеем управлять деревьями силой мысли, но то, что происходит здесь, умом понять невозможно. А что здесь происходит? Не понял Данила. Они умерли, но они живут и ждут прихода блуждающего поля смерти, от которого кормятся как бродячие собаки, подбирая за хищником ошметки энергии. Именно так я понял их единственное желание. Одно из кривых деревьев, стоящих справа от Данилы, заскрипела и качнулась в его сторону. На всякий случай разведчик поднял ствол пулемета, готовый разнести в щепы мертвого вампира. Он не прочь полакомиться твоей энергией, но у него не хватит на это сил. Покачал головой Фиф. Он разучился выкачивать силу из живых существ. Лучше побереги патроны. С полкилометра спутники шли молча, гнетущие впечатления от мертвого леса. Словно мечом, рассеченного напополам широким полотном старой асфальтовой дороги, пропала лишь когда они вышли к зданию, на удивление хорошо сохранившемуся со времен последней войны. Тогда мощный взрыв начисто срезал верхнюю половину здания, как клинок хорошего меча сносит половину черепа взрослого Нео. Но при этом шесть нижних этажей дома остались практически нетронутыми. Конечно, по его стенам велся вездесущий вьюн, понятно, что в черных проемах окон не было стекол, а в подъездах дверей, и вполне естественно, что облицовку фасада не пощадили кислотные дожди, ветры, снаряды и пули, оставившие на здании глубокие шрамы. Но в целом остатки когда-то многоэтажного дома выглядели гораздо лучше, чем бренные останки его разрушенных соседей которые в большинстве своем стали холмами, поросшими травой, либо просто сравнялись с землей. «Все, мужики, привал», — сказал снайпер, — «иначе не дойдем». А далеко еще, — поинтересовался Данила, с облегчением снимая с плеча ремень пулемета. «Не поверите, меньше полутора километров», — улыбнулся снайпер. «Так, может, дойдем?» — спросил Фыф, несмотря на то, что его слегка пошатывало от усталости. «Э, — Э-нет, — покачал головой снайпер, — еще неизвестно, что нас впереди ждет, поэтому отдыхаем до рассвета, а завтра последний рывок. — Завершающий, — поправил его Фыв, — последний звучит слишком трагично, как бы не сглазить. — Пусть будет завершающий, — согласился снайпер, первым входя в темный подъезд. Дом был пуст, как скорлупа съеденного ореха. Данила с товарищами обследовали его сверху донизу, но не нашли ни единой живой души. Только кучи мусора и мертвые высохшие побеги вьюна валялись на полу темных помещений, в которых когда-то давно жили люди. Привал устроили в одной из квартир первого этажа. Сухой хворост из побегов ползучего растения, почему-то не прижившегося в этом месте, послужил отличным топливом для костра, и подстилкой для лежанок, благо его здесь было просто немерено. Снайпер поровну разделил между спутниками последние питательные таблетки и всю воду из единственной фляги. «Так, может, воду-то побережем?» — спросил Данила. «После твоей таблетки реально пить не хочется». «Рухнешь от обезвоживания», — сказал снайпер. «Так что пей. Если дойдем, то на складах все должно быть». Если нет, то без разницы, есть у нас вода или нету ее». «Я первый дежурю», — безапелляционно заявил Фыв после нехитрого ужина. В плену у собакоголовых отоспался и, прихватив свой кедр, вышел наружу, чтобы свет от костра не мешал разглядеть гипотетического врага, приближающегося к месту привала. Данила рухнул на свою импровизированную лежанку в полной уверенности, что как только его голова коснется скатанной в рулон куртки, то он сразу же провалится в сон. Но, как это всегда бывает по закону подлости, сон не шел. Вместо него пришли мысли, причем довольно странные. Данила даже удивился. С чего бы это такое лезет в голову? Но извечное свойство человеческой натуры поделиться своими мыслями с кем-нибудь еще — заставила его тихонько позвать. «Снайпер, слышь, ты не спишь?» «Говори», — раздалось с той стороны костра. Данила погипнотизировал немного спину напарника, не соизволившего повернуться, но потом понял, что снайпер просто не хочет лишний раз тревожить обожженную руку, и выдал то, что пришло в голову. «Слушай, а как бы ты хотел умереть?» «Хм...» Спина по ту сторону костра все-таки шевельнулась. Снайпер медленно повернулся к собеседнику. Вот близко к костра на его усталом лице, с заросшим трехдневной щетиной, особенно выразительно выделялись глаза, грустные и задумчивые. Таким снайпера Данила еще не видел. Обычно его лицо было бесстрастным, а глаза холодными и ничего не выражающими. «А вот поди ж ты!» «А он все-таки человек!» Такой же, как я и... О, черт, о Фифе я тоже уже думаю, как о человеке. Хотя внешность ли определяет, человек твой спутник или законченный урод? — Не такого вопроса я ждал, — медленно проговорил снайпер. — А какого? — Думал, ты спросишь насчет конечной цели путешествия. Например, зачем она мне теперь, когда путь назад отрезан? «Ну, это понятно», — сказал Данила. «Настоящий воин всегда идет к намеченной цели вне зависимости от обстоятельств. Если, конечно, у него не появится другой цели, более важной. В этом смысл жизни воина, и это отличает его от ремесленника или пахаря». «Интересно», — хмыкнул снайпер, — «а тогда почему вы идете со мной?» «От обязательств, истинных ли, придуманных ли, ты свободен» так как мы столько раз спасали жизни друг друга, что я уже счет потерял. Ствол ты получил еще более крутой, чем тот, о котором мы говорили в начале. — Ну, если это не предлог избавиться от нас с фыфом, — немного обиженно перебил снайпера Данила, — то я вот что скажу. У нас с ним сейчас нет достойной личной цели, и поэтому идти нам особо некуда. А вот твоя цель красивая и настоящая. И давай на этом закончим. Снайпер усмехнулся, слегка шевельнув дыханием языки костра. — Да нет, парень, есть у тебя цель. Только не осознал ты ее пока. — Это какая такая цель? — удивился Данила, аж на локте приподнялся. — Своим помочь. Тем, что в Кремле остались. Как я понял, без помощи им долго не протянуть. — Опять ты за свое! — буркнул Данила, ложась обратно. Они от меня отказались. Нет у меня больше никого, кроме тебя, фыфа и пулемета. Ошибаешься, — качнул головой снайпер. Это друг твой от тебя отказался и воины, которые ему в рот смотрели. Но не община. Они бы тоже отказались, — горько сказал Данила. На кой им второй раз за неудачника выкуп платить? Это ты неудачник, — поднял брови снайпер. «Ну, ты сказал, парень, на войне всякое бывает, и плен — это еще не крест на солдате, тем более если он смог из него выбраться самостоятельно. А ты сделал это. Выходит, крест на себе поставил ты, но никак не твоя община. И что мне теперь делать?» — спросил разведчик, сбитый с толку словами напарника. «Назад идти?» «Пока назад идти рановато», — медленно ответил снайпер. — И сам погибнешь, и своим не поможешь. Поэтому давай-ка сейчас поспим, а там видно будет. Он почти уже вернулся в прежнее положение спиной к костру, но прежде чем погрузиться в сон, бросил через плечо. — А умереть я бы хотел, как Генрих II. Как кто? — не понял Данила, который в древней истории был не особенно силен. — Как Генрих II, повторил снайпер. У него была хорошая судьба. Он был королем и умер от раны, полученной в честном поединке. Правда, в отличие от него, я бы предпочел умереть быстро. Все, спим, разведчик, а то и завтра до цели не дойдем. И буквально через минуту задышал ровно и глубоко, как человек, погрузившийся в глубокий сон. А Данила еще долго не мог уснуть, размышляя о словах напарника, благодаря которым его личная трагедия неожиданно предстала совсем в ином свете.